Дробушу стоять под дверями больницы имени Святой Евдесии не нравилось. Как и все древние существа, он был очень чувствителен к пограничным состояниям. Они заставляли его быть на стороже. а между тем, пожив в Вишенроге в относительной безопасности под защитой Вительи и ее друзей, тролль почти забыл, что это значит быть на стороже. Вот почему сейчас ему хотелось поскорее уйти отсюда. Рассудив, что Вита вряд ли ограничится коротким посещением, вырви решил погулять по площади, заполненной рынком. Было шумно. Торговцы и торговки уже вовсю выкрикивали покупателей и бронились с поставщиками. Стайки мальчишек носились по рядам, из-под их ног с привычной паникой взлетали голуби, чтобы уже через пару минут вновь опуститься на землю. — Да что ж ты глупый такой! — вдруг услышал дробуш. «Такой здоровый и такой глупый! Бочку ставить надо туда, куда я сказал!» Мало ли ругани на рынке. Тролль не обратил на крик ни малейшего внимания. Засунув руки в карманы, зашагал неспешно, поглядывая на прилавки. Как вдруг услышал в ответ. «Здесь лучше стоит!» Голос был ему знаком. Развернувшись, Дробуш поспешил к источнику звука и увидел, как кругленький низенький торговец Почем зря отчитывает высокого худощавого мужика. Как выяснилось, подоспел ворвеглот вовремя. В глазах горе-грузчика уже вовсю разгорались багровые искры ярости. Положив руку ему на плечо и заставив оглянуться, дробуш мягко произнес: Поставь бочку, куда он говорит, брат. Но, поставь! И еще мягче повторил ворвеглот. Но было в его голосе что-то такое, что Лиат в крови руки. а это был он, молча подошел к огромной бочке и переставил ее туда, куда указывал подрагивающий от гнева перст торговца. — Благодарю! — буркнул купец, покосившись на невзрачного мастерового. — Парень силен, как бык, но мозгов у него, как у курицы. — Это мой брат! — ответил Дробуш. Позволь мне поговорить с ним. — Валяй! — махнул рукой торговец. — Идем! — — сказал Вербеглот Лиату и пошел в толпу, чувствуя, как тяжело ступает за ним базальтовый тролль, бывший когда-то пленником перевала Воронье гнездо. В маленьком сквере, украшенном изящной статуей из белого мрамора, изображающей королеву Рейвин, Дробуш усадил Лиата рядом на скамейку. — Тот человек заплатил тебе монетами? — спросил он на родном языке, для наглядности достав одну монетку из своего... Притороченного к поясу кошеля. Дал железку! Набычился в крови руки. Если дал, ты делаешь, что он говорит и как он говорит, даже если он прикажет тебе съесть ворону, принялся объяснять тробуш. А если я не хочу есть ворону, возмутился Базальтовый. Отдаешь ему железку и не ешь, сколько влезет, кивнул вырвеглот. Ляту в крови руки очень сложно. Пожаловался горный тролль. Людей и лошадей не ешь, телеги не ломай, в дома не заходи. Да еще слушайся этого. Он сам не знает, чего хочет. Это туда поставь, а это туда. Как понять? За прошедшее время голос Лиата ожил, стал звучать не так скрипуче, да и словарный запас немного пополнился. Дробуш разглядывал белоснежную скульптуру королевы и напряженно думал. а затем ткнул коллегу локтем в бок и одобрительно воскликнул. «Ляд в крови руки. Правильно говорит. Эта работа для него сложная. Надо простую. Хочешь быть молотом?» Базальтовый с подозрением покосился на него и переспросил. «Просто бить? Не надо носить вещи? Не надо махать по земле палкой с листьями?» «Метлой?» — догадался Дробуш. «Метлой не надо». «Мастер-хлоп-блохель покажет тебе, куда бить молотом, и будешь бить так долго, как он скажет. За это он даст тебе железку, заплатит». «Бить? Это мне нравится!» — оскладился Лиад. «Веди к этому хлоп-блохелю. Лиад в крови руки выучит именно изусть!» — нахмурился вырвиглот. «И запомнит одну вещь. Маленькие люди, которые зовутся гномами, любят, когда им кланяются». и есть их нельзя, хотя очень хочется, в них много мяса. Горный тролль непроизвольно облизнулся и тут же пригорюнился, видимо, осознав сказанное. Имя потребовал Дробуш. Хло-хлоп-бло-хель с трудом выговорил Лиад. Они покинули сквер только тогда, когда в крови руки смог без запинки выговорить имя уважаемого кузнеца, который после ухода мастера ежевижа так и не нашел себе достойного подмастерья. Выровеглот вернулся к больничному крыльцу спустя пару часов после того, как отвел Лиата в кузню и переговорил с хлопблохилем, представив ему в крови руки как своего племянника. Лиат мощно и с удовольствием лупил молотом по наковальне, и это уважающему себя, И это уважающему себя кузнецу понравилось. Гном пообещал дать новичку работу и пока покамест поселить в своем сарае. Вителья все еще была в больнице. Дробуш чувствовал ее и даже мог сказать, в какой именно точке внутри здания она находится. Тяжело вздохнув, он присел на ступени и застыл. Чего-чего, а ждать тролли умели.